«Паффин-кафе» благодарит Артёма Добровольского, автора рассказа «Маша» и «Лобачевский» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на «Бусти» и «Патреоне», благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Артём Добровольский. Маша и Лобачевский. «Сколько их у нас сейчас? 5 Да, кажется, пять». А год назад ещё было только три крематория. Один гражданский, и гниз, и парочка военных, безымянных. Номер один тот, что побольше для рядового состава, и номер два для офицерского. Все наши крематории располагаются на орбите. Законы Полюса запрещают строить лишнее на поверхности планеты. Поверхность — это в основном непролазные болота. Сухого места и живым-то не хватает. Впрочем, я не об этом хотел рассказать. Тот памятный для меня день я посетил Игнис. Помаявшись два часа в ближнем космосе и запросив у автоматики корабля посадку, я провел свой скутер сквозь шлюзовый портал и уже в колесном режиме загнал его в один из парковочных боксов. Снял шлем, выпрыгнул из скутера на гулке железный пол, вышел из бокса и осмотрелся. Ну и амбар. Скорее всего, это был межзвездный грузовик Х-305. Их у нас много для чего используют, не только как крематорий складах либо хлебопекарни, небольшие заводы и фабрики. Короче, все то, что можно разместить на орбите. Покуда я озирался, послышались приближающиеся шаги. Не замечая меня, по боковому проходу вдоль основной грузовой аллеи шел человек в спецовке. Вероятно, дежурный оператор печей. Кажется, так они там называются. «На ловца и зверь!» — пробормотал я, вытаскивая из-за пазухи монтировку, обмотанную тряпкой. Убивать я его, конечно, не собирался, потому и тряпка — но и ожидать того, что он позволит незваному гостю своевольничать у себя на корабле, разумеется, не приходилось. Некоторое время я осторожно следовал за ним по пятам, стараясь не издавать ни малейшего звука. Свернув пару-тройку раз в какие-то коридоры, мужик вывел меня в рабочий зал крематория. Он-то мне был и нужен. Надобность в провожатом отпала. «Извини, брат», — вполне искренне сказал я и ударил его по затылку монтировкой. Это было нехорошо, я знаю. Бить из-под тишка, к тому же сзади — это собачий кал, да? Но кто знает, чем бы закончилась честная схватка. Корчить из себя джентльмена я право не имел. Слишком важная для меня вещь стояла на кону. Мужик свалился на пол, и я торопливо отволок его в сторону от прохода. Нужно было поспешать. В любой момент он мог очнуться, а бить его еще раз мне не хотелось. Оглядел зал... Примерно таким я и представлял себя орбитальной крематорией. В стены встроены печи по двадцать, двадцать пять в каждую. Некоторые, судя по всему, работали. Но большинство отдыхало с распахнутыми дверцами, проветривались. Чуть поодаль на специальных тележках стояли гробы, штук десять. Стараясь унять заколотившееся вдруг сердце, я направился в сторону тележек, только бы не выяснилось, что я опоздал. Только бы нужный мне гроб не отправили в печь. Подходя, невольно замедлил шаг и даже на миг зажмурился, ожидая худшего. Бог, однако, был милостив. Присмотревшись, я понял, что успел вовремя. Среди прочих гробов один выделялся размером и цветом. Маленький белый гробик с нейлоновыми цветочками на крышке. При виде его я почувствовал в горле спазм, глаза защипало, но раскисать было некогда. Я вывез тележку с детским гробом на свет поближе к центру зала, дрожащими руками открыл бронзовые защёлки, немного помедлил, потом снял крышку и бросил её на пол. Да, это была она. Теперешний, мёртвый, ей было лет восемь. Той, живой, не больше четырёх. Но это была она. Разве мог я её не узнать? Разве мог я её с кем-то спутать?» те же золотистые локоны, блеск которых не смогла погасить даже смерть, та же милая кротость в лице, теперь неподвижным и бледным, а когда-то живым, как сама жизнь. «Здравствуй, Маша», — тихо сказал я, и тут же замолчал, словно к чему-то прислушиваясь, словно надеясь услышать её ответ. Она безмолвствовала как и всё вокруг, и лишь гудело в печах пламя. Я вытащил из нагрудного кармана кулон — Маленькую железную коробочку на шёлковом шнурке. «Вот, это тебе. Скорее всего, не поможет. Но вдруг, а вдруг, Маша, вдруг... Давай наденем эту штучку. Давай я помогу тебе». Я слегка приподнял её окоченевшее, облачённое в саван тельце, надел на него кулон и снова бережно опустил в гроб. Мне показалось, что она слабо улыбнулась той самой доброй детской улыбкой, что светилась на её лице в день нашего знакомства. В день нашего знакомства я сидел в клетке. Перед тем имел глупость попасться в селок, поставленный на куропатку, и не имел сил из него вырваться, был ещё слишком мелок. Он подошёл к силку приподнял меня за шкирку и, освободив от петли, швырнул в ягдаш. Анатолий Фёдорович Морозов, теневой глава русской диаспоры Полюса и заядлый охотник, отец Маши. Принёс к себе домой, посадил в клетку, а клетку поставил в гараж. Ну, это я сейчас вспоминаю и понимаю, клетка, гараж, а тогда это воспринималось неосмысленно, лишь как некие атрибуты неволи. Вечером он привёл в гараж дочку. «Смотри, какой рысёнок, нравится?» Подарим дяде Саше на день рождения. — Это не усёнок, это кися, — уверенно заявила девочка и сделала несколько шажков по направлению к клетке. На всякий случай я слегка зашипел. — Не злись, кися, папа, а можно я его поглажу? — Нельзя, цапнет. Но Маша не послушалась и просунула ладошку между железных прутьев. Я подошёл и осторожно понюхал её. — Видишь, не цапает. — Всё равно убери руку. Маша нехотя убрала, немного помолчав, спросила. «А как мы его назовём?» «Нужно подумать», — степенно отвечал папа, уводя девочку из гаража. «А покормить меня не покормил? Не со зла, конечно, просто забыл. Поэтому я был очень рад, когда на следующее утро Маша принесла мне покушать. Отца рядом с ней не было». «На тебе, бутебот! Он вкусный, с паштетом! Я сама не стала, есть тебе принесла. Только никому не говори. А папка ещё спит». В общем, мы стали друзьями. Никакой я, конечно, не рысёнок. И никогда им не был. Рождённые на полюсе поймут это сразу. А вот землянам приходится кое-что разъяснять. Ну, мало ли, вдруг и они когда-нибудь будут читать эти строки. Я фел Феллы — коренное население полюса, разновидность филиноидов, антропоморфные кошки, другими словами. В детстве фелы практически неотличимы от обычных рысят и внешней, и повадками, но с началом полового созревания происходит качественный скачок в развитии. Котенок феллы начинает передвигаться на задних конечностях, передние лапы от запястья ниже приобретают форму человеческих кистей, в морде проступают человеческие черты, ну и так далее. Развивается интеллект, в том числе речь, к полутора годам, а это 20 человеческих, средний фел не глупее среднего человека. Родной язык фелов — мяуш, особенно его они используют в общении между собой. Почти все фелы знают один или несколько земных языков. Лично я свободно говорю на русском, чуть хуже на английском. Живем мы в резервациях, но это только звучит плохо. Типичная резервация фелов живописная деревня, построенная на подмостках в обширной болотной заводе. Где-нибудь в километрах в десяти от суши, а иногда и дальше. Тишина, покой, свежий воздух. Ловим рыбу, охотимся, растим картошку. Те, у кого есть скутеры, летают на работу в город. Простой работы у людей всегда хватает. Короче, не бедствуем. Знаешь, как мы его назовём?» — спросил Анатолий Фёдорович у Маши, спустя несколько дней, заводя машину и собираясь куда-то поехать на ней вместе с дочкой. Маша покачала головой. — Лобачевский. — А ктёй-то? — Дядя один, сильно умный. — А что, наш котик умный? — Ещё какой. Не только мясо хавает, но и мозг из костей выжирает каким-то образом. Даже я так не умею. — Как ты сказал Ла... Лобачевский? — А можно я тогда его буду звать Лобик. «Зови мне, ты что?» Так у меня появилось новое имя. Вскоре мое заточение подошло к концу. Как-то утром меня навестила вся семья, то есть кроме папы и дочки, пришла еще мама. Не помню, как ее звали. Все они были возбуждены, глаза Маши блестели слезами. «Ну какой это к черту рысенок! Посмотри на него!» — восклицала мама, нервно вышагивая вокруг клетки. «Самый обыкновенный фелл!» — Да нет же, говорю тебе, — уверял ее папа. — Что, я филят не видал, что ли? У них посреди морды белая полоска должна быть. — Должна, но не обязана. Разные бывают. — Хочешь, я расскажу тебе, чем все закончится? — Ну, расскажи. — Ты подаришь его этому таксидермисту, он сделает из него чучело, и тебя посадят за соучастие в убийстве. При слове убийства Маша зашлась громким ревом, родители бросились ее успокаивать, на этом визит закончился. Целый день из дома доносились крики и плач, а к вечеру всё разом стихло, и в гараже появился папа. «Видишь, как бабы-то за тебя вписались!» — буркнул он, доставая меня из клетки. «Ладно уж, поживёшь, пока у Машки в комнате, там видно будет. Но смотри, гадить только в лоток, не то верну в клетку!» Это были самые лучшие дни моей жизни. Кушал от пуза, спал сколько хотел, а главное — меня любили. Меня любили все. И даже суровый Анатолий Фёдорович. И тот по-своему любил. Здоровый лоб, бывало, говорил он, зайдя к дочери в комнату и взяв меня на руки. Как сам? Машка не обижает? Машка не обижала. Как можно обижать и обожать одновременно? Я тоже не чаял в малышке души. Буквально прилипал к своей маленькой хозяйке, следуя за ней по всему дому. Среди людей находятся дураки, которые утверждают, что кошка, не в пример собаки, не способна платить ответной любовью. Поверьте мне, это неправда. Я любил Машу как самого себя. Да и как ее было не любить? Более доброго, более чистого человека я не встречал за всю свою жизнь. А прожил я уже немало. Это потому, что она была ребёнком, могут сказать мне. Ну да, это потому, что она была ребёнком. Но что это меняет? Всё хорошее, как известно, имеет свойство быстро заканчиваться. Прошло каких-то несколько месяцев, и я начал стремительно превращаться во взрослого Фелла. Началось всё с того, что я напугал домочадцев, пожелав им доброго утра. Все они, разумеется, давно уже ждали этого момента, но все равно оказались к нему не готовы. Через неделю я почувствовал стыд от того, что голый, Машина мама сшила для меня трусы, и это до некоторой степени решило проблему. А еще через пару недель возникла проблема неразрешимая. Я вдруг почувствовал, что мне остро не хватает любви. Не той целомудренной человеческой любви, в которой я купался — а какой-то другой, еще неизведанный. Вы понимаете, о чем я. С инстинктами бороться бесполезно, я понял, что нужно уходить. Маша без меня поначалу сильно скучала, и я навещал ее почти каждый день после работы. Работать устроился грузчиком в местный продуктовый магазин. Платили неплохо, хватало не только на прокорм и жилье, но и Машке на конфеты. С жильем долго голову не ломал, поселился в общежитии для фелов. По сравнению с прежним местом моего обитания общага выглядела адом. Но зато в ней было то, чего не было в хоромах господина Морозова — молодые филянки Прошел год, мало-помалу я оброс лихими друзьями, погряз в ночных гулянках и выпивках — Потом связался с серьезной компанией и, что скрывать, через некоторое время возглавил ее, открыв в себе организаторские способности. «Ничем сильно криминальным мы не занимались, не грабили, не убивали, а вот по мелочи очень даже. Толкали дурь, угоняли машины, принудительно крышевали, постреливали в конкурентов, а не в нас». Прознав о моем образе жизни, Анатолий Федорович строго-настрого запретил дочери со мной видеться и нанял во двор дополнительную охрану. Это было немного смешно, потому что сам он занимался приблизительно тем же, только по-взрослому. К тому времени я уже умел читать и писать, и наше с Машей общение продолжилось в древнем эпистолярном жанре». Личных гаджетов у девочки еще не было, поэтому я писал ей бумажные письма на имя Татьяны Алексеевны, сердобольной женщины, работавшей в доме Морозовых, горничной, а та передавала их Маше. И наоборот, запечатывала послание девочки в конверт и относила на почту. Первое же Машина письмо в корне изменило мою жизнь. Я до сих пор храню этот мятый листок, полный печатных букв. «Дорогой Лобик, как поживаешь, как себя чувствуешь?» У меня все хорошо, скоро пойду в школу. Папа говорил про тебя гадость, он сказал, что ты стал бандитом. Я ему не верю. Но даже если ты бандит, я тебя все равно люблю, потому что ты хороший бандит, как Робин Гуд, правда? Мне очень скучно без тебя. но ну, скоро я стану взрослый, и мы будем снова встречаться, сколько захотим. До свидания, Лобик. Целую тебя, Маша. Прочитав письмо, я долго смотрел в одну точку, ни о чём особенно не думая. На следующий день созвал сходняк и сложил с себя полномочия. Я решил уйти из города и вернуться в свою родную деревню, возле которой, когда-то гуляя, я и попался в селок. Сказано, сделано. Купил скутер, завёл в бортовой компьютер координаты и доверился автопилоту. Скутер взял топовый, земного производства. но ну, а чего мог себе это позволить? За год с лишним своего бандитства денег я поднял немерено. В резервации меня встретили сдержанно, долго не могли понять, кто такой. Родители мои успели умереть, век феллы короток, а братья-сёстры разъехались по городам на заработки. Отношение ко мне изменилось после того, как я построил себе неплохой дом и основал фонд материальной поддержки малоимущих односельчан. Со мной начали подобострастно здороваться, заглядывать в глаза, а потом и вовсе сделали старостой. Что люди, что феллы. Разницы никакой. Организаторские мои способности, оставшиеся без применения, усиленно рвались из меня наружу, поэтому срочно пришлось замутить бизнес. Недалеко от деревни я построил небольшой заводик по производству рыбных консервов. Но как только он начал приносить доход сразу же потерял к нему интерес. Вслед за этим принялся облагоустраивать деревню, сделал освещение на набережной, вымостил дороги брусчаткой, построил торговый центр, подумывал о спортивном комплексе. С семьей я не торопился, встречался с одной филианкой, ничего ей не обещая, но ну какой из тебя семьянин, когда на уме одна работа? Так пролетело три года. Время всегда летит, если ты занят делом. Наше общение с Машей постепенно сошло на нет. Писали друг другу всё реже, а после и вовсе лишь слали открытки на праздники. Верно говорят, с глаз долой, из сердца вон. Не думаю, что мы стали друг другу чужими, но когда живёшь своими заботами, забывая о дорогом для тебя существе, то жизнь рано или поздно напомнит о нём. И хорошо, если она сделает это безболезненно. Меня жизнь не пощадила. Я помню тот день по минутам, хотя предпочел бы не помнить. Утро, душ, кофе, земные новости по телевизору. Я тороплюсь, на девять назначена встреча с подрядчиком. Уже в дверях слышу за спиной звонок стационарного телефона. Чертыхнувшись, подхожу к аппарату, незнакомый номер. Какая-то женщина начинает что-то истерично тараторить. Я плохо разбираю быструю русскую речь». Наконец, понимаю, эта некая Галина, соседка Татьяны Алексеевны, звонит по ее просьбе. Сама Татьяна Алексеевна сейчас не в состоянии разговаривать. Галине тоже очень тяжело мне звонить, но она хочет, чтобы я не волновался и просто выслушал. Я пытаюсь удержаться за смысл произносимого ею, но это оказывается слишком больно. И рефлекс раз за разом отбрасывает меня от голоса этой женщины прочь, как от раскаленной сковороды». Слова ее постепенно темнеют, густеют, сплетаются в бесконечную черную змею, которая сворачивается в моей голове бессмысленным тошнотворным клубком. Клубок этот не размотать. Я понимаю только одно — Маши больше нет. «Когда?» — реву я в трубку. «Ответьте одним словом, когда?» «Не надо так волноваться. Третьего дня. Как? Как?» «Не надо кричать, в супермаркете!» Татьяна Алексеевна не виновата. Девочка сама подбежала к лотку с фруктами и стала выбирать себе персик. В этот момент ее укусила какое-то насекомое. Позже выяснилось, что это был цианистый муравей. Шансов у бедняжки не было. «Вы не волнуйтесь, отец девочки уже подал в суд». «Когда?» «Не надо на меня кричать, сразу же и подал». «Похороны, когда, дура!» «А, это... Завтра в 11.00, церемониальный зал крематории «Гнис». «И не смейте!» Я бросаю трубку. У меня 26 часов. Времени достаточно. Главное, я знаю то единственное, что нужно делать. Вариант сомнительный, но других у меня нет. Звонит подрядчик. Он оказывается уже на месте, а меня еще нет. Грубо шлю его к черту и со всех ног бегу к Ларсу, что живет через два дома. Ларс — бог электроники и должен помочь мне. «Здравствуйте, господин староста какая честь! Послушай, Ларсик, у меня к тебе личная просьба. Орбитальный крематорий Игнис, знаешь? Бери мой скутер и дуй к нему. Делай, что хочешь, но чтобы до завтрашнего утра код его шлюзового доступа был в моей бортовой базе. Э, за это вообще-то статья. Мне плевать. Выполнишь мою просьбу, спешу все долги общине. А не выполнишь... «Ты ведь не хочешь испортить со мной отношения?» «Сделаю, господин Лобачевский», — хмуро обещает он. Главврач поселковой больницы Фред — мой лучший друг. Редкий фел имеет высшее образование. У Фреда оно есть. Фред — хирург экстракласса. И, как это бывает с некоторыми хирургами экстракласса, иногда позволяет себе употреблять на работе. Чуть-чуть, самую малость уверяет, что глаз от этого делается острее, а рука тверже. Сегодня он, к счастью, абсолютно трезв. «Здорово, лоб!» — радостно приветствует меня Фред в своем кабинете. «Вот уж не ожидал, что заглянешь. Я по делу Фредди. Говори, тут такая фигня. Короче, сможешь быстренько вытащить из меня одну жизнь, а лучше две?» Фреду становится смешно. «Ты неисправимый альтруист», — сквозь смех говорит он. «Все, наоборот, норовят запихать в себя лишнюю жизнь, а ты подарить, что кому-то собрался?» «Можно и так сказать». «Ну, пойдем, посмотрим для начала, сколько у тебя их осталось». Он приводит меня в рентгеновский кабинет и велит снять рубашку. Через минуту, рассматривая снимок на свет, невесело усмехается. «Лучше две, говоришь. У тебя их всего две». «Колесь, где еще семь оставил?» Я молчу, не говорит же ему о своем бандитском прошлом. «В общем, две не получится. Одну можно попробовать, но ты останешься с единственной жизнью. Уверен, что хочешь этого?» «Абсолютно». Фред пристально смотрит мне в глаза. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Черт побери, нет. Конечно же, я не хочу. Однако это не тот случай, когда можно что-то скрывать от врача. Я вынужден посвятить его в подробности дела. «О, реанимировать тело на третий день после смерти? Да еще человеку Ты с ума сошел?» «Нет, нет, и еще раз нет. Это невозможно?» Фред принимается ходить из угла в угол, и это хороший признак. Это признак того, что в нем проснулся профессиональный азарт. добро «Добролоб» ты мой друг и я сделаю все что от меня зависит хоть и не верю в успех этой затеи напишешь расписку и можешь сразу идти в операционную учитывая срочность медикаментозные методы нам не подходят отхаркивание может не наступить вовсе посему малоинвазивное оперативное вмешательство попробуем решить вопрос при помощи тороскопа со специальной насадкой если все пойдет хорошо к вечеру уже будешь на ногах что так смотришь на меня передумал «Нет, просто вдруг понял, что не знаю, как пользоваться этой штукой. Вот ты ее достал, вот я прибыл с ней на место, а дальше что? Смотри, из этой штуки готовят раствор и делают внутривенную инъекцию. Считается лучшим способом применения. но ну, а тот живой организм, в котором есть кровоток, в твоем же случае... Даже не знаю, что посоветовать. Реанимируют умирающих, никто никогда не оживлял мертвых». Посоветуй что-нибудь, Фредди. Пожалуйста, ты же врач. Долгое время он молча сопит, стараясь на меня не смотреть. Не знаю, Лоб. Попробуй поместить субстанцию возле сердца. Кулончик там какой-нибудь. Не знаю. Орбитальный крематорий Игнис. Полдень следующего дня. Здравствуй, Маша. Тихо говорю я — и тут же замолкаю, словно к чему-то прислушиваясь, словно надеясь услышать ее ответ. Она безмолствует как и все вокруг, и лишь гудит в печах пламя. Я вытаскиваю из нагрудного кармана кулон маленькую железную коробочку на шелковом шнурке. Вот это тебе. Скорее всего, не поможет, но вдруг... А вдруг, Маша, вдруг... Давай наденем эту штучку, давай я помогу тебе. Я слегка приподнимаю ее коченевшее, облаченное в саван тельце, надеваю на него кулон и снова бережно опускаю в гроб. Проходит минута, другая, третья, ничего не происходит. Абсолютно ничего. Я сажусь на каменный пол и медленно раскачиваюсь из стороны в сторону, вцепившись руками в голову. Спустя какое-то время меня накрывает дрема, сказывается бессонная ночь. Прихожу в себя от громкого прерывистого писка, вскакиваю на ноги. Гроб пуст, вернее, почти пуст. На дне его копошится слепой, новорожденный котенок. Тут бы сказочки и конец, правда? Увы, у этой вроде бы счастливо заканчивающейся истории есть жутковатое продолжение. Прошел год, и скотенка Машка превратилась в молодую красивую фелянку, все сходятся в мнении, что пора бы ей замуж. Сама она тоже не возражает. Я, однако, пока покамест не разрешаю. Имею право, я ее официальный опекун. Дурацкое дело нехитрое. Пусть-ка сначала в институт поступит, да отучится в нем, а уж потом замуж. А то Фред так и будет у нас, единственный фэл с дипломом. Фред, кстати, не поверил тому, что случилось в крематории. Он до сих пор считает, что на самом деле я притащил в дом свою незаконно рожденную дочь. А чтобы не портить себе Ринаме, рассказал всем, что Филенка мне подкинули. Он настолько уверен в своей версии, что не стесняется озвучивать ее при Маше. «Эй, машуля принеси-ка нам с отцом еще попивку». Может, он сказать, придя ко мне в гости и сидя со мной на балконе погожим вечером. «Дядя Луону, скажи ты ему, что никакой ты мне не отец!» — ноет Машка страдальческим голосом. «Миллион раз уже говорено». «Миллион первый не помешает», смеется Машка и убегает за пивом. Она хорошенькая филяночка, добрая, веселая, трудолюбивая, целыми днями хлопочет по дому и мурлычет себе под нос песенки. Но по ночам... Из нее часто лезет нежить. Она приходит ко мне в спальню и спрашивает голосом усопшей «Лобик, ты спишь?» «Нет», — отвечаю ей со страхом, — притворяться бессмысленно. «Лобик, мне скучно, пойдем поиграем». В эти проклятые ночи она изъясняется на русском языке, которого не знает, не может и не должна знать. «Машенька, уже поздно, нужно спать. Давай завтра». «Нет, сейчас». Я молча встаю с кровати и надеваю халат. «Лучше не перечить». В гостиной меня ждет привязанный к веревочке бантик. Некоторое время Маша дразнит меня этим бантиком, а я прилежно стараюсь его поймать. Потом ей это надоедает. «Ну все, хватит. Пойдем на кухню». Она достает из холодильника пакет молока и выливает его в миску. «Маша, можно из чашки?» «Нет, из чашек пьют люди». «Тогда хотя бы поставь на стол». «Нет». Нужно опуститься на четвереньки, подползти к миске и начать из нее лакать. Для взрослого Фелла это столь же дико и унизительно, как и для человека. Но если этого не сделать, она расплачется и закричит». «Как ты смеешь меня не слушаться, проклятый кошак? Я все расскажу папе, и он отдаст тебя дяде Саше. Как ты смеешь меня расстраивать? Ах, я поняла, ты это специально. Ты хочешь, чтобы я опять умерла, да? Да? Ну так смотри!» И она начинает умирать. Мордочка ее побелеет, на губах появится пена, по телу пойдут судороги. Но существо не умрет, и в следующую такую ночь представление полностью повторится. Что сказать? Не идти моей Машке в институт. Не идти. Я люблю ее, даже то, во что она превращается по ночам. Но жизни здесь ей не будет, как и мне. Шило в мешке не утаишь. Сегодня косые взгляды в спину, а завтра что? Красного петуха в дом». Ведь пустят, и самое страшное будут правы. Фелты или человек, нужно быть мужиком. Ошибки нужно исправлять, и за ошибки нужно платить. Есть у меня хорошее охотничье ружье, двустволка. Как раз на такой случай. Из одного ствола исправляешь, из другого платишь. Сегодня утром я его достал, почистил и зарядил, Надеюсь, ближайший ночной спектакль станет последним. Прости, Маша.